Глава сорок Помощники шерифа проводили Лайлу и Джареда обратно в офис через строй репортеров. Никто толком не знал, в чем дело, но все догадывались, что что-то произошло. И явно разлетелась весточка, что события разыгрываются в офисе шерифа, а не у дома Лайлы. Саманта, подкаст, причастность Райана, телефона Арона. На Лайлу обрушился миллион вопросов. Они метались в голове, а она пыталась их упорядочить. Рассортировать. И ведь это еще до того, как половина офиса ринулась куда-то искать что-то. И вот несколько часов спустя все они оказались в том же месте, на территории Джинни. Лайла и Джаред сидели в тесном конференц-зале. Не там, где их допрашивали. С удобными креслами и круглым столом, в углу кофе и вода, а в глубине окно во всю стену. Через стеклянные стены видна главная комната, где сидят следователи и остальные. Ряды письменных столов и компьютеров, личные фото и стена с какой-то таблицей. Имя Аарона значилось там прямо под Джинни. Тобиас отправился в свою обычную разведку. Он способен подлизаться чуть ли не к любому, чтобы раздобыть нужную информацию. Его не было довольно долго, но, наконец, Лайла углядела его за углом выходящим из большого кабинета в конце коридора, принадлежащего шерифу. Она села на собственные ладони, заставляя себя хранить неподвижность и не набрасываться на друга, когда тот вошел в комнату. «Что ты узнал?» Тобиас закрыл за собой дверь и сел рядом. Джинни возвращается. Эта бесстрастная интонация вывела ее из себя. «Тобиас! Нашли машину Арона. При этом ответе Джаред, сидевшись с закрытыми глазами, вскинулся, стремительно подавшись вперед. «Где?» Лайле было плевать на географию. У нее имелись вопросы посерьезнее. Такие ответы, на которые могут задержать ее в этом здании куда дольше, чем ей хотелось бы. «Брошенную или с ним?» Подробностей я почти не знаю. Похоже, он вдруг осекся, и Лайла поняла, почему. Джинни, решительно шагавшая через главную комнату в плаще нараспашку, развивающимся на каждом шагу, невольно приковывала взор. Нахмурившись, она на ходу швырнула конверт на стол и направилась дальше, прямо к ним. «Плохо дело. Лайла вовсе не собиралась произносить это вслух. Думала, что шепнула это, пока Джинни не посмотрела ей в глаза, еще не переступив порог. «Вам надо поработать над покерным лицом». Я не пытаюсь ничего скрыть. в голосе джинни слышалась смесь усталости и эмоций, которые лайла не смогла определить. Плечи следователя поникли и казалось, что на нее накинут плащ печали. Итак, что же мы имеем? — спросил тоби с одним махом забросив всех на глубину. Мы воспользовались GPS, чтобы засечь автомобиль арона. Джинни села положив перед собой тонкую папку, но не открыв ее. Он стоял в амбаре у хижины в окрестностях городка под названием Логанс Гордж. «Что?» — пропыхтел Джаред. «Где это?» — одновременно с ним спросила Лайла. «На севере, в отдаленных местах, рядом с канадской границей. Но не настолько близко, чтобы находиться рядом с оживленной трассой. Ближайшее место, которое может быть вам знакомо — Муз-Ривер-Плейнс, популярное у любителей походов». «Не понимаю». Джаред тряхнул головой. Джинни на секунду поморщилась, прежде чем продолжить. Внедорожник находился на участке в лесу, и Арон был в нем. Сзади. Джаред, она положила ладони на папку плашмя. Похоже, его зарезали. Завернули в одеяло, и тело лежало там, пока мы его не обнаружили. Зарезали. Это слово огрело Лайлу будто обухом. Его нет в живых, убит, но не ее рукой. Челюсть у Джарада отвисла, и он мешком осел на стуле, словно лишившись костей. «Он мертв?» «Да», — Джинни кивнула. «Сожалею». «Зарезан?» — выдавила из себя Лайла. «Это значит... Черт его знает, что это значит». Согласно первоначальному плану, она должна была ничего не почувствовать, когда найдут тело Арона. Видеоролики покажут, почему именно. Потребуется подтверждение, на сей счет план у нее тоже имелся, но когда тело Арона пропало, он обратился в прах. С тех пор каждый день ее мысли метались между верой в то, что он жив, и мучительной мыслью о сообщнике, который вмешался, чтобы заставить ее заплатить. Она боялась того, что попадется, а ее тщательно продуманная версия расклеится, тревожилась, что школьницам не дождаться правосудия. А в итоге весть о том, что с ним покончено, но непредвиденным насильственным путем, потрясла ее. От шока все смешалось. Кто-то когда-то убил его, но не она, и это открывает широкое поле ужасающих возможностей. Ощущение, что за ней охотятся и следят, препарируют и терроризируют, Охватила ее в полную силу. «Вы знакомы с хижиной в Логанс-Гордж?» Джинни согнула пальцы, захватив верхний край папки. «Я знаю, что Арон был любителем пеших походов и трудных маршрутов. Он мог арендовать или...» «Не там. Мы брали хижину в милях в тридцати от дома. Какая там Канада или этот ваш лосиный край?» Поерзав на стуле, Джаред достал свой мобильник, и трясущимися пальцами принялся нажимать на кнопки. И когда повернул экран к Джинни, там была показана карта и отметки вокруг озера, показывающие его дом, дом Лайлы и арендованную хижину. Тобиас откашлялся. «А где именно этот Логанс Гордж?» «Почти в трех часах езды отсюда. GPS на его телефоне показывает, что он недавно там был. Мы пытаемся извлечь более старые записи». Джинни приподняла край папки, но не открыла ее. Лайла попыталась подглядеть, что Джинни считает настолько важным, чтобы держать это при себе, держаться за это. Быть может, это просто неосознанные движения на нервной почве, но подобная бесконтрольная реакция как-то не вписывается в образ Джинни, который Лайла выстроила на фундаменте их словесных баталий. Зачем ему туда понадобилось? Голос Джарада то набирал силу, то стихал, словно ему было трудно дышать. «Когда?» Снова разгладив папку ладонями, Джинни убрала их на колени. «Я надеялась, что кому-нибудь из вас известно об этой недвижимости». «Нет». С этим ответом Лайла запросто прошла бы детектор лжи. Понаблюдав за Джародом еще секунды две-три, Тобиас снова повернулся к Джинни. «Вы можете отследить права собственности?» «Отследим». Следователь искоса посмотрела себе за спину прежде чем продолжать. «Информация ускользающая. Пока мы тут говорим, ее распутывают». Зарезан. Снова выпалила Лайла. Пока другие разговаривали, это слово продолжало перекатываться у нее в голове, просясь на волю. «Ага», Джинни легонько вздохнула. «Похоже, оружием послужил нож из подставки на кухне хижины». «Значит, тот, кто живет в хижине, арендует ее на арона? В этом было еще меньше смысла, чем в подозрениях в адрес Брента или другого соучастника. Это безумие. Как это случилось? Когда? Куда громче спросил Джаред, словно клетки его мозга перезапустились, и он ринулся в бой. Простите. Арон исчез девять дней назад. Он что, был во внедорожнике все это время? Голос Джареда усиливался с каждым словом. Договорив, он выпрямился, требуя ответов но почти сразу же обмяк словно сдулся и согнулся пополам вот же черт не могу это принять лайла инстинктивно бросилась к джароду опустилась на стул рядом с ним и погладила его по спине увидев его сломленным на грани срыва она словно врезалась в кирпичную стену на полном ходу ладно дыши умоляюще шепнула лайла прямо ему в ухо через несколько минут его дыхание стало ровнее все нормально Джаред, исторг грубый, хриплый смешок откуда-то из самого нутра. Нет. Подняв голову, Лайла увидела, как Джинни и Тобиас озабоченно переглянулись. Я в порядке, отмахнулся Джаред. Скоро не понадобится. Джинни дождалась, когда Джаред снова сядет прямо и только тогда ответила: Имеется вероятность, что тело перенесли во внедорожник недавно. Стоило Лали подумать, что путаница в ее мыслях достигла предела, как мозг доказал обратное. Она не могла разгадать ответ Джинни. Он был жив и торчал в какой-то там хижине, пока все мы его искали? Может, тот, кто зарезал Арона, держал его там в плену? Тобиас пожал плечами. Мы не уверены. С каждым словом Джинни казалась все более изнеможенной. Это... я не знаю, что это. Мысли Лайла пустились в очередную гонку. Кто еще хотел его смерти, кроме нее? Соучастник? Жертва? Родитель, узнавший, что он натворил? Все это логично, но никак не вяжется с записками, оставленными у нее дома и в офисе. Они были личными, угрожающими, подразумевали слежку и осведомленность о ее планах. И они прекратились. Прошло уже несколько дней со времени последней. Это может означать, что Аарон был еще жив и оставлял их, а потом с ним что-то случилось. И даже спросить не у кого, потому что о записках никто не знает, только она и тот, кто их подкинул. «Вам обоим необходимо знать еще кое-что, и я предпочитаю, чтобы вы услышали это от меня». Джинни переключилась в режим серьезного следователя. Выпрямилась во весь рост, в готовности вбросить следующую порцию информации, которая разнесет их жизни в дребезги, и дымка в ее глазах отчасти рассеялась. «Да что там?» Постоянные сюрпризы окончательно исчерпали терпение Лайлы. «На участке обнаружено еще одно тело». «Говоря, тело вы имеете в виду...» Тобиас прищурился. А Арон был не один. «Невозможно, невозможно, невозможно!» «В машине?» «Опять же, мы собираем сведения и распутываем улики». Но нет, женщина была в хижине, и Джинни перевела дыхание, чтобы успокоиться, она мертва.